Глава 22. Джонсон ждёт, пока Бен приведёт себя в порядок в ванной. Ему не терпится продолжить поиски, но он хочет убедиться, что мальчик доберётся до столовой без новых происшествий. Он уже не знает, где искать Безила. Тот факт, что он не с Беном, вызывает беспокойство. Количество сценариев, которые он рассматривал ранее, уменьшилось. Он сомневается, что Безил сбежал. Уж точно не один. Мальчик слишком маленький. Может, он решил, что сможет добраться до фермы Хилла, догнать Питера? Даже если и так дорога туда займёт у маленького ребёнка часа 3, да ещё на холоде. Нет, скорее всего, его где-то заперли, как Бена. Может, во дворе, в сарае или в ножнике. Джонсон стискивает зубы. Ничего подобного в приюте Святого Винсента никогда не случалось. Чтобы мальчик или, по словам Бена, мальчики угрожали другому ножом, немыслимо. Страшно подумать, что сделает пул с виновным или виновными, когда их найдут. Ему почти жаль их. Возможно, они не переживут наказание. «Брат Джонсон, я готов». Вынырнув из своих мыслей, Джонсон смотрит сверху вниз на Бена, на его отмытый от слёз и соплей лицо. «Тогда пошли». Вместе они проходят коридор и спускаются по лестнице. Они пересекают вестибюль, направляясь в столовую, когда Джонсон замечает, что одна из створок дверей в часовню открыта распахнута. Внизу её подпирает чей-то ботинок. Он останавливается и смотрит на Бенна, который тоже застыл на месте и в замешательстве смотрит на него. "Побудь здесь", говорит Джонсон. "Подожди меня. Не хочу, чтобы ты попался на глаза Пулу без меня. Понимаешь?" "А вы куда?" спрашивает Бенн, но потом тоже замечает открытую дверь часовни. В его взгляде появляется любопытство. "Побудь здесь", повторяет Джонсон и направляется к часовне. Он осторожно приближается к открытой двери. Давай, дурак, что тебя пугает? Что какой-нибудь маленький сопляк выскочит из темноты и закричит бу? В глубине души Джонсон понимает, что за его лохматой чёрной бородой, зловещим шрамом, ростом в 6 с лишним футов, широкой спиной и массивным телосложением скрывается трус. Большинство преступников таковы. Да, они злые, как собаки. Но когда им бросают вызов, они стараются уклониться. Они съёживаются, они убегают, тоже как собаки. Да, он совершал ужасные преступления, отвратительные преступления, но делал это не в открытую. В тёмных переулках, нападал из-за спины. Если есть возможность, он старается избегать опасности. Это всего лишь чёртова часовня, Тэдди, а не склад на пристани. Чего ты боишься? Когда сквозь открытую дверь показывается интерьер часовни, Он осторожно приближается и заглядывает внутрь. В большом помещении царит полумрак. Все свечи погашены, но серый дневной свет просачивается сквозь единственное витражное окно, окрашивая интерьер часовни в цвет ржавчины. Он подходит ближе и видит спинки скамеек, занавес обрамляющий возвышение, с которого пол читает проповеди и где диаконы, отец Френсис и отец Уайт сидят во время церемонии. Джонсон облизывает губы и встаёт в дверях. Теперь он может осмотреть все помещения. И останавливается как вкопанный. Взгляд застывает. Сознание словно застилает стена чёрного дыма, когда он пытается осмыслить то, что видит. Боже, что же это? Оцепенев, он смотрит на кафедру, а затем на расположенный за ней алтарь, представляющий собой широкий стол из красного дерева, на котором неряшливо вырезаны христианские символы. По обе стороны алтаря стоят два массивных незажжённых канделябра. Большой деревянный крест, почти 6 футов в высоту, висит за алтарём на обшарпанной кирпичной стене. Он делает шаг ближе, щурясь. Вокруг мёртвая тишина. Чувства вязнут в густом воздухе. Он внимательно смотрит на крест, и его лицо искажается от отвращения, от чистого ужаса. Джонсон слышит сзади тихие шаги, но не может повернуться не может заговорить, не может отвести глаз от креста. То, что он видит, немыслимо. Это какой-то кошмар. Брат Джон наконец он вырывается из капкана шока. Он оборачивается, широко раскрыв безумные глаза. Нет, мальчик, не смотри. Но слишком поздно. Бен не обращает на его слова никакого внимания. Его глаза прикованы к хрупкому обнажённому тельцу, свисающему с креста. На обоих запястьях натянутых тонких рук зияют раны. На столешнице алтаря под ними растекаются лужи крови. И Бен начинает кричать.